Глава 4. Охотничий домик, купленный Александром 10 лет назад, близ Переславля-Залесского, давно уже не вмещал всех его трофеев. Но, Собственно, назвать его охотничьим домиком можно было лишь с большой долей условности, это была обычная деревенская изба, слегка облагороженная внутри. Да и деревня, в которой она стояла, была не из тех, которые принято возить, например, деловых партнеров, чтобы провести переговоры в обстановке непринужденной респектабельности. Вообще-то не стоило бы вести сюда и Аннушку, она была не просто красивая женщина, а женщина из тех, которые словно покрыты слоем дорогого перламутра и которых трудно поэтому представить сколько-нибудь в сколько природных условиях. Александр успел подумать об этом, пока она шла от своего подъезда к его машине, играя ножками на высоких каблуках. Но когда она села в машину, когда взглянула на него этим своим неповторимым взглядом, дразнящим и веселым, когда сказала Здравствуйте, Саша. Как приятно вас видеть. Все подобные мысли выветрились у него из головы мгновенно. А в том, что невидимым образом произошло между ними сразу же, как только они увидели друг друга, и что должно было еще произойти, неважно, сегодня или днем, или неделей, или даже месяцем позже, во всем этом имело значение лишь то, что Чехов, которого Александр любил читать в юности и, к собственному удивлению, не разлюбил зрелые годы, назвал стихийными силами страсть, тяга, азарт. Чехов, правда, это не стихийными силами назвал, — мелькнуло у Александра в голове, — ну, неважно. Он успел еще вспомнить, что Чехов называл стихийными силами гуртовое невежество и вырождение, но тут же и забыл об этом. Он вообще забыл обо всем, что не имело отношения к Аннушке. И успел лишь с изумлением понять, что такая вот страстная забывчивость настигает его впервые за многие годы. Как же она была хороша, эта забывчивость, эта самозабвенность, как она дышала молодостью. И точно так также дышала молодостью Аннушка. Где вы так загорели? поинтересовался Александр, когда носела к нему машину. В Москве, по-моему, ни в мае, ни в июне солнца не было. Когда он увидел, каким нежно-золотистым, ни искусственным загаром покрыто ее лицо, как соблазнительно уходит этот загар, вырез ее пестрого сарафанчика, туда же, куда убегает длинная цепочка косичка из разноцветного золота, у него мгновенно пересохла в горле. На Лазурном берегу солнце было. Я туда каждый год в мае уезжаю. К Каннскому фестивалю? Ну, конечно, — кивнула Аннушка. Все же в это время ездят. Сначала фестиваль посмотреть, потом просто так потусоваться. Александр не стал спрашивать, кто эти все которые строго в определенное время ездят на Лазорный берег, чтобы потусоваться на канском кинофестивале. Он не считал себя светским человеком, но то, как устроена московская жизнь богатых и знаменитых, знал не понаслышке. И когда по правилам этой жизни принято ездить в Альпы, а когда в Ницу или на Сардинию, тоже знал. Аннушка же, судя по всему, отдавала светской жизни с удовольствием и знала ее поэтому во всех подробностях. Все время, пока стояли в пробке у выезда на Ярославское шоссе, она рассказывала, кто был и что делал в этом году в Ницце. Александр Краемуха слушал историю о пляжной вечеринке, устроенной нефтяным магнатом в честь дня рождения его подружки, и о том, как в конце гулянки имя этой подружки вспыхнуло в небе над морем разноцветными огненными колесами, и о том, как во время другой вечеринки всех девушек с ног до головы обливали шампанским. Это, конечно, довольно противно, потому что волосы липкие и платье в пятнах, но осознавать, что тебя облили домоперионом, что не говори приятно. Он слушал все эти ничего не значащие глупости, и чуть заметно улыбался, искоса поглядывая на Аннушку. Она на секунду отвлеклась от рассказа, заметила его взгляд и вдруг рассмеялась. «Саша!» — воскликнула она. «Какой вы непонятный человек!» «Непонятливый!» — уточнил он. «Не непонятливый, а непонятный!» «Что же во мне непонятно «Ну, например, я не понимаю, что вы думаете, когда меня слушаете». Я же вижу, что вам это совершенно неинтересно, все, что я рассказываю. Но вы слушаете с удовольствием. Почему? Ответить на этот вопрос так, как есть, значило бы, пожалуй, обидеть ее. А выдумывать что-нибудь все возвышенное не хотелось, ничего не хотелось выдумывать, глядя на ее цветущую красоту. «Я в Ницу однажды зимой приехал», — сказал Александр, — «на неделю. Из-за глупости, в общем». «Из-за какой глупости?» — заинтересовалась Аннушка. Наверняка она подумала о какой-нибудь умопомрачительной любовной истории. Александр сдержал улыбку и ответил. «Хотелось послушать Мистраль». «Мистраль?» — удивленно переспросила она. «А что это такое?» «Ветер». «Просто ветер?» Она удивилась еще больше. «Ветер. Севера. Я читал, когда он дует, на сердце тоска ложится. Хотел проверить, правда ли». «Ну и как?» «Проверили?» Потому как она пожала плечами, Александр понял, что развивать эту тему не стоит. Любому человеку неприятно поддерживать разговор о том, что он не понимает, и Аннушка в этом деле не исключение. Отлег ее внимание, чтобы не объяснять, о чем думает, глядя на нее, и достаточно, пора менять разговор. Да и как пересказать, что он чувствовал в ту зимнюю неделю в Ницце, когда ночами лежал один в мансарде и слушал однозвучный шум мистраля. Этот ветер в самом деле навевал тоску. Александр быстро догадался, почему. Он дул в одном и том же направлении с одной и той же силой. Он был однозначен как смерть. «Проверил», — сказал Александр. «А вы не проголодались, Аннушка? Через пару километров ресторан, можем пообедать». Ему приятно было произносить ее имя, и потому как она улыбнулась, он вдруг понял, что и ей приятно слышать, как он его произносит. «Я не люблю придорожных ресторанов». Сказала Аннушка, и вдруг рассмеялась. — Что? — сам, едва сдерживая смех, спросил Александр. — Ой, Саша, мы с вами проница поболтали, мне сразу устрить захотелось. Он давно уже заметил эту ее особенность. Чтобы она ни говорила, смысл ее слов никогда не совпадал с интонациями, взглядом, улыбкой. Это несовпадение было в ней невыразимо привлекательно. Дразнило, будоражило, веселило кровь. «Разворачиваемся — Разворачиваемся? — весело спросил он. Едем устриц есть? — Куда? — Ницу, так же весело спросила она. — Хотя вы, я думаю, и с этим не задержались бы, нет, Саш. — Поехали уж посмотрим вашего льва, раз собирались. — Я, в отличие от вас, последовательно. В школе отличницей была. — Я тоже последователен, — сказал Александр. — Только моя последовательность в данном случае состоит не в том, чтобы непременно посмотреть льва. — А в чем же? — В том, чтобы сделать все, что вы захотите. Она промолчала, не зная, что ответить. Ее маленькая скула порозовела от удовольствия. Александр еле удержался от того, чтобы поцеловать это полускрытое волной светлых волос пятнышка. Они все-таки остановились, но не у ресторана, а возле бабки, которая продавала клубнику. Александр помыл клубнику в придорожном роднике, и остаток пути Аннушка ела ее. И приятно было наблюдать, как с каждой съеденной ягодой губы ее становятся все свежее, еще ярче, Хотя ярче уже, казалось бы, и некуда. Его охотничья изба стояла у самого леса. За ней приглядывал сосед, единственный непьющий мужик в деревне, но вообще-то Александр не особенно беспокоился о сохранности имущества. В местных мародеров были собственные представления о ценностях, их скорее заинтересовали какие-нибудь копеечные миски из цветного металла, чем многотысячное чучело носорога, с которым непонятно что делать. Александр остановился у самого крыльца, но Аннушка все-таки ойкнула, выбираясь из машины. Зацепилась каблуком за бурьян, которым порос двор. «Я здесь редко бываю», — объяснил Александр. «Заросло все». «Странно», — заметила Аннушка. «Мне казалось, охотники чуть не каждый день своими трофеями любуются». Он мог бы объяснить, что трофеи перестают его интересовать ту самую минуту, когда становятся трофеями, — А потом, когда их доставляет от таксидермиста в виде чучел, его охватывает странное чувство. Неужели из-за этого леопарда он не спал ночью на в африканском лесу, а из-за этого барана мучился от горной болезни на Тяньшане? Но в этих мыслях, едва выразимых словами, содержалась какая-то неясная тревога. А сейчас рядом с Аннушкой и тревоги и неясности ему не хотелось, и объяснять ей он ничего не стал. К тому же Александр вдруг понял, какую сделал глупость – что в эту первую встречу привез Аннушку именно сюда. По дороге из окна его «Лексуса» летний мир еще выглядел яркой и приятной глазу картинкой, чем-то вроде ненавязчивого фильма, но здесь, в заросшем бурьяном дворе, на опушке густого леса, этот мир вдруг перестал быть таким, он стал каким-то ненастоящим для такой женщины, как Аннушка александр остро почувствовал какое недоумение вызывает у нее деревенский пейзаж пронизанный июльским жаром и гудящий к тому же комарами затмение на меня нашло что ли разозлился он сам на себя о чем я думал когда сюда ее тащил дело было в том что он вот именно не думал когда решал, куда вести сегодня Аннушку. Если бы подумал, то, конечно, вспомнил бы о существовании ресторанов с устрицами, гостиниц с номерами люкс и прочих услужливых благах, о которых она, судя по тонким каблукам и шелковому сарафанчику, похожему на вечернее платье, как раз-таки отлично помнила. Но он так сильно хотел остаться с ней наедине, что ему сразу пришла в голову эта дурацкая изба. Такое могло с ним случиться только от растерянности. Он растерялся при мысли об Аннушке. Эта догадка так поразила Александра, что он не сразу сумел отпереть замок на входной двери. Дверь открылась таинственным скрипом, из избы пахнула прохладой. «Ох, как приятно!» — сказала Аннушка. — У вас здесь кондиционер? «Это же бревенчатый дом!» — улыбнулся Александр. От наивности ее слов его растерянность сразу прошла. «В хорошем срубе всегда летом прохладно, а зимой тепло». Войдя в дом, она испуганно ойкнула, и немудрено, мало кто не пугался, увидев черного огромного носорога, который словно бы выходил навстречу прямо из мощных бревен стены. «Это этого вы, что ли, в прошлом году убили?» — изумленно спросила Аннушка. «Такого огромного? Как же вы не испугались? И сразу попали ему в глаз, когда он на вас побежал?» Про то, как Александр попал точно в глаз, бросившемуся на него носорогу, всей африканской компании рассказывал Пашка. В тот вечер Александр был уверен, что Аннушка эту историю не слушает. Так увлеченно написала телефонную записочку все время Пашкиного рассказа. Оказывается, она слышала все это прекрасно и запомнила. И Этого, с трудом сдержав довольную улыбку, кивнул он. Ужас. Я представить себе не могла. Нет, то есть я, конечно, знала, что носороги большие. Ну, чтоб такие. Неужели в зоопарке никогда не видели? Я в зоопарке не была. Как это удивился Александр, а в детстве? В детстве я жила в городе Кропотки. Не знаете, где это? Видите? Не знаете. Есть такая дыра на Кубани. Зоопарка там, конечно, нет. Там вообще ничего нет. Я школу экстерном закончила и в 16 лет оттуда сбежала, чтобы стать московской гламурной девушкой. И ничего зазорного в этом не вижу, с вызовом добавила она. В это москвич? Родились бы в городе Кропотки, не тоже к гламуру потянуло бы. Александр сомневался, что его потянуло бы к гламуру, родясь он не то, что в Кропотки, не даже в деревне Большая Грязь, но спорить с Анушкой он не стал. «Откуда вы знаете, что я москвич?» — спросил он. «Может, я в столицу из Урепинска приехал?» «Не может этого быть», — усмехнулась Анушка. «Я настоящий московский выговор ни с каким не перепутаю. Сама он с преподавателем специально занималась. Вроде все свои гадости кубанские убрала, все равно не то». «И держитесь вы по-московски?» «Что значит по-московски?» Очень ему нравилась ее проницательность, едва ли не так же, как ее красота. «Ну, так никому ничего не доказывайте, а просто делайте, что вам нужно. И сразу понимаете, как нужно. Вы же сами про это Аркашке говорили, помните?» И это она, оказывается, запомнила. «Александр уже и забыл, что именно говорил этому Аркашке ее. Она, пожалуйста. Упоминание ее любовники было, впрочем, ему неприятно». И проницательно Аннушка сразу об этом догадалась. Аркаш остался в прошлом», — сказала она. «Позавчера мы расстались. А вы что подумали?» «Ничего», — пожал плечами Александр. «Я об этом не думал». «А вы...» — Аннушкины глаза сердито блеснули. «Подумали, что я тайком от основного любовника решила завести себе дополнительного. Нет, саш Вы интересны, и мне с вами приятно, но прыгать на этом основании к вам в кровати я не собираюсь. Просто вы...» Вовремя позвонили. Я из Ницы прилетела, с Аркашкой в Ширемецеве шампанского за расставание выпила, и домой уже одна поехала. И от этого мне как-то не по себе было, а тут вы звоните. Но я почувствовала, что... Я и раньше звонил? перебил ее Александр, у вас телефон не отвечал. Ему не хотелось выслушивать подробности ее расставания с любовником. Он вообще терпеть не мог вот эту звенящую возвышенной грустью патетику, с которой женщины обожали поговорить о своих чувствах. Ну... Рассталась с мужчиной, так ведь не в монастырь же ушла. Будет же кто-то содержать красивую девушку. Не сама же она собирается зарабатывать на скромную гламурную жизнь. Ну и нечего окружать этот естественный факт романтическим флёром. Впрочем, почему бы ей не поговорить о высоком? Что, она должна длинно сплюнуть сквозь зубы и процедить еще нового мужика? Телефон я в Москве забыла, сказала Аннушка. Поэтому на ваши звонки я и не отвечала. Все, Саш, хватит об этом. — решительно заявила она. — Показывайте вашего льва. Они прошли во вторую комнату, где среди других африканских трофеев расположился лев. Видя чучел, он производил даже большее впечатление, чем там, на берегу озера, когда Александр застрелил его во время водопоя. Там поражал главным образом его раскатистый рык. При ближайшем же рассмотрении становилась видна свалявшаяся грива и грязноватая шкура. А теперь грива величественно обрамляла могучую голову, шкура шелковисто блестела и казалось очень правильным, что льва называют царем зверей. Аннушка потрогала львиную лапу, провела одним пальцем по гриве и сказала, «Эффектный, только непонятно, зачем он». «Вы так рациональны!» — усмехнулся Александр. И тут же пожалела о своей неуместной иронии, он ведь и сам не очень понимал, зачем ему это чучело. «Да?» «Отрубила Анушка я рационально и не чувствую к вам ничего, кроме легкого интереса». Когда она сердилась, то становилась не чуть не менее привлекательной, чем когда смеялась. У нее было очень живое лицо, и даже от самой легкой перемены чувств оно играло чудесным разнообразием. интерес это — спросил Александр. «Для меня? Мало. Во всяком случае, в данный период моей жизни». Она произнесла это таким серьезным тоном, что Александр чуть не расхохотался — Слышать о периодах жизни от двадцатилетней девчонки было весело. «Чего же вам хочется в данный период вашей жизни?» Изо всех сил, сохраняя на лице серьезное выражение, поинтересовался он. «Мне хочется влюбиться». «То есть квартира, машина и три шубы уже имеются, теперь можно себе позволить излишеству», — подумал Александр. «Что ж, влюбляйся, милая, я готов. Поедемте в ресторан, Аннушка», — сказал он. «Думаю, на льва вы уже насмотрелись». «Не понимаю, Саша, вы циничны или парадоксальны?» — воскликнула она. «Или просто дурочка меня считаете? Блондинка из анекдота?» «С чего вы взяли?» — он сделал честные глаза. «С того, что как только я начинаю говорить о чем-нибудь серьезном, вы сразу меняете тему». «Просто я догадываюсь, чего вам захотелось на полсекунды раньше, чем вы сами начинаете это осознавать», — объяснил Александр и ваши новые желания становится новой темой нашего разговора». Он мог бы объяснить еще, что желание ее так незамысловато, что догадаться о них нетрудно, как бы она ни старалась предстать перед ним сложной натурой. Но зачем бы он стал это объяснять? Ему нравилось перебрасываться с ней этими прекрасными мячиками, когда слова говорят одно, а все, что у тебя есть внутри, совсем другое». «Это другое так просто, так молодо, и ты счастлив от того, что оно еще есть в тебе, оказывается». Анушка перестала хмуриться и улыбнулась. «На вас трудно сердиться», — сказала она. «Мне в самом деле захотелось в ресторан, только не в придорожный». «Да я понял, понял», — кивнул он. «Если потерпите часик-другой, доберемся до устриц». Ему было жаль, что они с Аннушкой не добрались до очередной комнаты доморощенного хантинг-рума, до той, где стояла кровать. Он не чувствовал разочарования так бездарно проведенного дня, наоборот, этот день восхищал его своим несовершенством, своей распахнутостью в будущее. — Да, всего еще доберемся! — молодо звенел у него в груди, когда они шли к машине. — Все у меня с тобой еще впереди.